«Джун придет к завтраку, так что к вашему приходу его уже здесь не будет». «Вот и отлично. Au revoir!» Она протянула Рафеэль руку, что, казалось, его удивило. «До свидания, Джун!» Джун неожиданно подошла к ней и поцеловала ее в подбородок. Лицо ее в эту минуту было мягкое и розовое, и глаза мягкие, а губы теплые, словно вся она была пропитана теплом. Уходя, Флёр думала, может, надо было попросить ее не говорить Джону, что я буду приходить. Ну, конечно, Джун, тёплая, восторженная, не скажет Джону ничего такого, что могло бы пойти во вред её Рафаэлиту. Она стояла, изучая местность вокруг тополей. В эту тихую заводь можно было попасть только одной дорогой.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 Придется еще немножко потерпеть. Пусть только Джун попадет художнику в лапы, и возможностей найдется много. В три часа она явилась с костюмом и прошла в комнату Джун переодеться. — В самый раз, — сказала Джун. — Прелесть, как оригинально. Харальд прямо влюбится. — Не знаю, — сказала Флёр, —